Глава четвертая. Архипелаг. Каменеет. В 1933 году Великий Вождь объявил на январском пленуме ЦК и ЦКК, что так обещанное Лениным и так чаемое гуманистами, отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление,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 В эпоху вступления в социализм роль исправительно-трудовых учреждений как орудия пролетарской диктатуры, как органа репрессии, как средство принуждения и воспитания должна еще больше возрасти и усилиться. Конец цитаты. Кто упрекнет нашу передовую теорию, что она отставала от практики? Все это черным по белому печаталось, да мы читать еще не умели. 1937 год был публично предсказан и обоснован. Но что ж истинно произошло с архипелагом в 1937 году? В согласии с Вышинским архипелаг очень укрепился. Резко умножилось его население. Но вопреки распространенному представлению, это произошло далеко не только за счет арестованных в 1937 году с воли. Обращались в зэков спецпереселенцы. Это был отжов коллективизации и раскулачивания. Те, кто смогли выжить и в тайге, и в тундре, разоренные, без крова, без обзавода, без инструмента. По крепости крестьянской породы еще и этих, невымерших оставались миллионы. И вот спецпоселки, высланных, теперь целиком включали в ГУЛАГ. Такие поселки обносились колючей проволокой, если ее еще не было. И стали лакпунктами. Весь Норильский комбинат возник таким образом. И вот это добавление снова крестьянское. И было главным приливом на архипелаг в 37 седьмом. Так гигантский возрос архипелаг. Но режим его мог ли еще ужесточиться? Оказывается, мог. Сшиблены были мохнатой рукой все фитюльки и бантики. Тряханули архипелаг и убедились.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 Несколько десятков заключенных сопровождал на работу одинокий стрелок. Теперь потянули вдоль зон электрическое освещение. Стрелки охраны получили боевой устав и военную подготовку. В обязательные служебные штаты были включены охранные овчарки со своими собаководами, тренерами и отдельным уставом. Лагеря приняли, наконец, вполне современный, известный нам вид.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 положу и только с одним приобретением прошлых лет гулак не расстался с поощрением шпаны блатных блатным еще последовательней отдавали все командные высоты в лагере блатных еще последовательней натравливали на пятьдесят восьмую допускали беспрепятственно грабить ее бить и душить урки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 Тогда-то легли в повалку гнить пилагрические. Пилагра — шершавая кожа, заболевание, вызываемое авитаминозом вследствие длительного неполноценного питания. Тогда-то начальники конвоев стали проверять точность пулеметной пристрелки по спотыкающимся зэкам. Тогда-то, что не утро, поволокли дневальные мертвецов на вахту в штабеля. На Колыме... этом полюсе холода и жестокости в архипелаге, тот же перелом прошел с резкостью достойной полюса. Вот кареты смерти на ключе Марисном, 66 шестой километр среднеканской трассы. Целую декаду терпел начальник невыполнения нормы. Лишь на десятый день сажали в изолятор на штрафной паек и еще выводили на работу. Но кто и при этом не выполнял нормы,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 и отвозили трактором на 3-4 километра от лагеря в распадок. Некоторые изнутри кричали, но трактор отцеплялся и на сутки уходил. Через сутки отпирался замок, и трупы выбрасывали. В юге их заметут. Ожесточение колымского режима внешне было ознаменовано тем, что начальником у Светлага управления северо-восточных лагерей был назначен Гаранин. Тут отменили для 58-й последние выходные, летний рабочий день довели до 14 часов, морозы в 45 и 50 градусов признали годными для работы и актировать день разрешили только с 55 градусов. Еще и цинга без начальства валила людей. Но и этого всего казалось мало, еще недостаточно режимно. И начались горанинские расстрелы. Прямые убийства. Иногда под тракторный грохот, иногда и без. Многие лакпунты известны расстрелами и массовыми могильниками. И Аратукан, и Ключ Полярный, и Свистопляс, и Аннушка, и даже сельхоз дукча, но больше других знамениты этим прииск Золотистый и Серпантинка. На Золотистом выводили днем бригады из забоя, И тут же расстреливали к ряду. Это не взамен ночных расстрелов. Те сами собой. На серпантинке расстреливали каждый день 30-50 человек под навесом близ изолятора. Потом трупы оттаскивали на тракторных санях за сопку. Я почти исключаю Калыму из захвата этой книги. Колыма в архипелаге — отдельный материк. Она достойна своих отдельных повествований. До да Колымы повезло. Там выжил Варлам Шаламов, там выжили Евгения Гинзбург, Ольга Слиосберг и другие. И все написали мемуары. Я только разрешу себе привести здесь несколько строк Шаламова о горанинских расстрелах. Много месяцев, день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз.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 Архипелаг закончил вторую пятилетку и, стало быть, вошел в социализм. С начала войны, вероятно, по мобилизационным предписаниям, уменьшились нормы питания в лагерях. Все ухудшались с каждым годом и сами продукты. Овощи заменялись кормовой репой, крупы, викой и отрубями. Если лагерника военного времени спросить, какова его высшая, конечная и совершенно недостижимая цель – Он ответил бы, один раз наесться в волю черняшки, и можно умереть. Здесь хоронили в войну никак не меньше, чем на фронте. Л.А. Камагор в слабосильной команде всю зиму 41-42 года был на этой легкой работе. Упаковывал в гробовые обрешетки из четырех досок по двое голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежеден. Семь лагерных эпох. Будут спорить перед вами, какая из них была хуже для человека. Склоните ухо к военной. Говорят и так, кто в войну не сидел, тот и лагеря не отведал. Вот что такое лагеря военных лет. Больше работы, меньше еды, меньше топлива, хуже одежда, свирепий закон, строже кара, но и это еще не все. Внешний протест и всегда был отнят у зеков. Война отнимала еще и внутренней. Любой проходимец в погонах, скрывающийся от фронта, тряс пальцем и поучал, а на фронте как умирают, а на воле как работают, а в Ленинграде сколько хлеба получали. И даже внутренне нечего было им возразить. Да, на фронте умирали лежа и в снегу, да, на воле тянулись, изжил и голодали, и вольный труд фронт,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 и от нее тоже зависела победа. И все это ложным, оправдывающим светом падало на нитки колючей проволоки, на гражданина начальника, трясущего пальцем, и, умирая ее гниющей клеточкой, ты даже лишен был предсмертного удовольствия ее проклясть. Для 58-й лагеря военного времени были особенно тяжелы накручиванием вторых сроков. Это висело хуже всякого топора. Оперуполномоченные... Спасая самих себя от фронта, открывали в усторонних захолустьях, на лесных подкомандировках заговоры с участием мировой буржуазии, планы вооруженных восстаний и массовых побегов. В Ухтпечлаге, как из мешка, сыпались приговоры на расстрел и на 20 лет. За подстрекательство к побегу, за саботаж. Были многие зэки, это не придумано это правда, кто с первых дней войны подавали заявление. Просили взять их на фронт. Они отведали самого густо нючего лагерного зачерпа и теперь просили отправить их на фронт, а останусь жив, вернусь отсиживать срок. Вот это и был русский характер. Лучше умереть в чистом поле, чем в гнилом закуте. Уйти от здешней застойной обреченности, от наматывания вторых сроков, от немой гибели. И у кого-то еще проще — Но отнюдь не позорно. Там пока еще умереть, а сейчас обмундируют, накормят, напоят, повезут. Можно в окошко смотреть из вагона. И еще тут было добродушное прощение. Вы с нами плохо, а мы вот так. Однако государству не было экономического и организационного смысла делать эти лишние перемещения. Кого-то из лагеря на фронт, а кого-то вместо него в лагерь. Определен был каждому свой круг жизни и смерти. При первом разборе, попавший к козлищам, как козлище должен был и околеть. Но и не вовсе пренебрегали лагерные власти этим порывом патриотизма. На Лесоповале это не очень шло. А вот дадим уголь сверх плана, это свет для Ленинграда. Поддержим гвардейцев минами, это забирало, рассказывают очевидцы. Арсений Формаков... Человек почтенный темперамента уравновешенного рассказывает, что лагерь их был увлечен работой для фронта. Обижались зеки, когда не разрешали им собирать деньги на танковую колонну «Джидинец». А награды общеизвестны, их объявили вскоре после войны дезертиром, жуликам, ворам, амнистия, 58-ю в особые лагеря. В таких формах... Каменели острова архипелага. Но не надо думать, что, каменея, они переставали источать из себя метастазы. Предвоенным годам относятся завоевание архипелагом безлюдных пустынь Казахстана. Разрастается осьминогам, гнездо карагандинских лагерей, выбрасываются плодотворные метастазы в Джасказган, с его отравленной медной водой, в Маинты, в Балхаш. пухнутного образования в Новосибирской области Мариинские лагеря в Красноярском крае Канские Краслак, в Хакасии в Бурят-Монголии в Узбекистане даже в Горной Шории не останавливается в росте излюбленный архипелагом Русский Север Усть-Вымлак Ныраблак, блак Усоль-Лак и Урал Ивдель-Лак да просто не было такой области Челябинской или Куйбышевской, которая не плодила бы своих лагерей. В 1939 году перед Финской войной гулаговская альма-матер Соловки, ставшие слишком близкими к западу, были переброшены северным морским путем, кто не на новую землю, те в устье Енисея, и там влились в создаваемый Нориль-Лак, скоро достигший 75 тысяч человек. Так злокачественны были Соловки».